223. Целесообразность или соответствие всех мыслей и поступков человека с целью далекой дает устойчивость воли и твердость руки. Трудно убедить себя в том, что качества духа нужны и должны воспитываться для одной жизни короткой, в теле земном, для одного воплощения только. К чему утверждать бесстрашие перед лицом даже смерти, или идти на верную смерть, когда человек считает, что со смертью тела для него кончается все. Лучше отсидеться где-нибудь в спокойном местечке и жизнь остальную в тишине и благополучии трусом прожить, чем идти на подвиг и даже на смерть. Но осознание цели далекой и нерушимости духа и знания явления перевоплощений – Каждому усилию возрастить и воспитать в себе то или иное качество придает особый смысл и особую ценность, его ничто не пропадает, и каждое, даже самое малейшее усилие в этом направлении когда-то принесет свое явное следствие. Большое всегда вырастает из малого, надо лишь только начать, хотя бы самого малого и, начав, можно уже не останавливаться в повторных попытках и усилиях, каким бы недостижимыми в данный момент не казались утверждаемые и желаемые качества. Все даст свой плод непреложно, ибо конца росту качеств не существует. О беспредельности чувств уже говорилось. Теперь говорим о возможности роста всех положительных качеств духа. Повторяю, положительных ибо отрицательным положен предел конечностью у явлений тьмы. Тьма, конечно, но свет беспределен и не имеет предела росдуха в свете, огненный рост духа. На этом пути целесообразной жизни человека, то есть созвучий его со звездным путем духа в беспредельность, утверждается в жизни каждого дня суизмеримостью каждого движения его с поставленной целью аршином беспредельности измеряются все его мысли, дела и поступки, и каждая, каждое и каждый из них судится им самим, меру этой. С мерою беспредельности подходим к делам и временно измеряемым вечным и приходящим и неприходящим. Так поступайте и вы, рассматривая всю свою жизнь как уявление временного в вечном и вечного во временном. Это мера высших миров? Это критерии космического понимания жизни? Или это есть путь в беспредельности?